Бульон. Вам понадобится: мясо любое или курица, вода, необходимый объём в зависимости от количества мяса и размера мультиварки, одна луковица, одна морковь, соль, лавровый лист, специи по вкусу. Способ приготовления. Тщательно промойте мясо, положите в кастрюлю мультиварки и залейте холодной водой. Доведите до кипения. Режим варка на пару. Снимите пену. Положите целую луковицу, морковь, соль и специи по вкусу. И варите час-полтора, режим тушение. Бульон получится прозрачный и наваристый.